над которыми не властны и избежать тем самым свободы и личной ответственности. Эта мазохистская тенденция обычно сопровождается своей противоположностью стремлением править и господствовать над другими. Мазохистская тенденция и тенденция к господству образуют две стороны авторитарного характера. Такие мазохистские тенденции не всегда бессознательны. Мы находим их на поверхности в сексуальном мазохистском извращении, когда оскорбление или унижение является условием сексуального возбуждения и удовлетворения. Мы находим их также в отношении к вождю и государству во всех авторитарных светских религиях. Здесь явной целью является отказ от собственной воли и весьма охотное повиновение лидеру или государству. Второй ошибочный аргумент тесно связан с зависимостью. Силы или существо вне человека должны существовать, потому что человек обладает неискоренимым стремлением связать себя с чем-то выходящим за его пределы. Конечно, любое здоровое человеческое существо нуждается в связи с другими. Тот, кто теряет такую способность, становится безумным. Неудивительно, что человек сотворил изображения, с которыми связан, который любит или леет. Они не подвержены колебаниям и противоречиям, присущим самому человеку. Довольно просто понять, что Бог – это символ человеческой потребности в любви. Но следует ли из существования силы этой человеческой потребности, что где-то во внешнем мире есть соответствующее ей существо? Очевидно, что не следует, подобно тому, как наша самая сильная потребность любить не доказывает, что где-то существует человек, которого мы любим. Все, что у нас есть, это потребность и, возможно, способность любить. В этой главе я пытался, с точки зрения психоанализа, рассмотреть различные аспекты религии я мог бы начать с обсуждения более общей проблемы психоаналитического подхода к системам мышления религиозным, философским и политическим. Но думаю, что для читателя полезнее будет рассмотреть эту общую проблему теперь, после того, как обсуждение специальных вопросов дало более зримую картину предмета. Среди важнейших открытий психоанализа те, что касаются правильности мыслей и идей. Традиционно в качестве базовых данных при изучении человеческого сознания брались идеи человека о самом себе. Считалось, что люди начинают войны, движимые чувством чести, из патриотизма, стремления к свободе, поскольку сами люди думали, что поступает согласно этим мотивам. Считалось, что родители наказывают детей, движимые чувством долгой ответственности, поскольку так думали сами родители. Считалось, что неверных убивают из желания доставить удовольствие Богу, поскольку таково было мнение правоверных. Новый подход к мышлению человека формировался медленно. Первым его выражением явилось, пожалуй, высказывание Спинозы. Слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о Петре. Наш интерес к словам Павла отличается от того интереса, какой должен был бы иметь место, если бы мы считались мнением Павла, а именно интереса в отношении Петра. Мы рассматриваем слова Павла как утверждение о Павле. Мы говорим, что знаем Павла лучше, чем он знает себя. Мы можем расшифровать его мысли, поскольку не обманываемся тем, что в его намерение входит только передача утверждения о Петре. Мы слушаем, как выразился Теодор Рейк третьим ухом. В тезисе Спинозы содержится существенное положение фрейдовской теории человека. Немалая часть того, что значимо, не выходит на передний план, а сознательные идеи, лишь один из многих типов данных о поведении в сущности их значение не слишком велико.